Глава 29 «Я сделал это немного раньше. Утром мы все действовали строго по плану, разработанному тайной канцелярией, получив перед выходом в академию развернутый инструктаж графа Нимского. После гибели своих людей он жаждал реванша и продумал наш поход самым тщательным образом. Надо сказать, его усилия не пропали даром. Первый ход сделал враг». «Напал прямо среди бела дня, хотя мне было абсолютно непонятна столь нелогичная тактика. Поскольку нам с Ирвиной настойчиво велели в бой не вступать, я лишь наблюдал за странной стычкой. Почти сразу атаковавшие нас заклинаниями бандиты, воспользовавшись дымовым эффектом, скрылись среди деревьев. За ними, по моей просьбе, отправился Ялгус». «Нимский, похоже, предвидел этот удар врага, и еще две группы своих сотрудников расположил в нескольких местах на пути нашего следования, где нападение было наиболее вероятно. Благодаря моему бестелесному другу мы узнали место, в котором бандиты организовали укрытие». Вернувшийся из разведки Ялгус рассказал, в сквере он обнаружил хорошо замаскированную землянку с двумя затаившимися типами надеявшимися переждать активную стадию их розыска. Схватили их или нет, не знаю. У нас были другие задачи. Оставшийся путь к Академии прошли без происшествий. Мы с Ирвиной направились к загону для гладиаторов, а наставник с Кортисом в ложу Этмана. Еще четверо наших, включая загримированную Борину, должны были, согласно указаниям Нимского, подойти немного позже. Вскоре мы заметили их на трибунах. — И давно ты с ней встречаешься? — неожиданно спросила Ирвина. Проследив ее взгляд, довольно жестко ответил. — Вот это точно не твое дело. Да просто мне жаль девчонку, — покровительственным тоном произнесла она, чем моментально убила только начавшее появляться дружеское отношение. Ведь мы вместе отбивались от общего врага. Ты самый опасный спутник. Каждый день кто-то пытается отправить тебя к Варду. Даже интересно. У них хоть иногда бывают выходные. Убийцы ведь тоже люди, которым иногда нужен отдых. Лучше, конечно, если на том свете. И, зная все это, Борина продолжает с тобой встречаться. Смелая девушка. Не то похвалила, не то обозвала дурой менталистка. Тема закрыта. Ты лучше готовься к поединку. Нам еще нужно сделать из него грандиозное шоу, как просил вчера Этман. Декан действительно высказал пожелание не заканчивать бой слишком быстро. Иначе, несмотря на несколько показательных выступлений студентов Академии, мероприятие будет скомкано. Перед нашим суперфиналом были запланированы еще три схватки и два выступления с участием волшебников-иллюзионистов. чего готовиться? «Мне почему-то кажется, результат известен заранее, и он меня не особо радует», — театрально вздохнула ирвина «Или мне кажется, или она действительно пытается воздействовать на мозг. Надо будет у своих теневых учителей совета спросить. А то вдруг мне это лишь кажется. Из загона мы посмотрели показательные выступления, дожидаясь, пока нас вызовут на арену. «Сегодня состоится не проводившийся ранее, но оттого не менее долгожданный поединок, в котором выступит победитель второй группы претендентов, несравненная Ирвина, огненная плеть». Комментатор сделал паузу, позволив зрителям искупать дамочку в море оваций. «Противостоять ей будет не менее выдающийся одаренный, одержавший максимальное число побед в турнире. Алтом, молниеносный удар». Шум на арене стал громче, и противница поморщилась. «Надо же, нам еще и клички придумали!» Похоже, зрителям больше всего запомнился мой бросок булавы. «Бой!» — раздалось над трибунами. Сразу ощутил в голове легкий туман, и на щиты посыпались яркие заклинания огненной стихии. Прямо не магия, а фейерверки какие-то. Соприкасаясь с моими щитами, они вспыхивали, закрывая весь обзор. Пользуясь этим, Ирвина приближалась, собираясь использовать свое самое эффективное оружие – огненную плеть. Не стал ее разочаровывать, делая вид, что не догадался. Все-таки бой в первую очередь должен получиться зрелищным, а уж потом результативным. Для большего эффекта даже выпустил навесом дождь из сосулек, ориентируясь на то место, где находилась Ирвина. Смотрелось это очень красиво, но боевая эффективность оставляла желать лучшего. Ощущения опасности сзади меня удивили, поскольку соперница стояла прямо передо мной, активно сыпля несложными заклятиями. И все же машинально усилил щит сзади, что уберегло от крупной неприятности, как минимум от потери одного амулета. По крайней мере, щит после первого удара снесло почти полностью, а второй пришелся уже на пустое место. Ее ментальная магия каким-то образом все-таки преодолела оборону, и я не заметил, что впереди находилась иллюзия. А сзади, значит, ее плеть не просто огненная. Что-то там есть и более убийственное. А ведь время нашего показушного боя еще не вышло. Нет, не может Змеюка без коварства. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Обновленные каналы позволили создать новые щиты, и больше я не собирался подставляться, уходя от коварной плети, но не сокращая дистанцию. Пусть сама побегает, если жаждет тесно пообщаться. Помимо прыжков и бега, использовал заклинание ветра, сбивая концентрацию вервины. Видел, как она злится, буквально прожигая меня взглядом. Злость не лучший помощник во время схватки. «Пожалуй, пора заканчивать, а то вдруг и она способна становиться берсерком, как ее братья». В следующее мгновение заметил, что с четырех сторон меня окружили и резко надвигаются сплошные стены огня. Ощущение опасности затрубило боевым слоном, и мне пришлось прыгать, использовав воздушную пружину. Взлетел я что-то высоковато, метров на десять, а потом по дуге устремился к земле, на ходу создавая перед собой несколько ударов ветра. Больно же! Посадка получилась совсем не мягкой, но вроде ничего себе не сломал. Да и амулет сгорел лишь один. И как раз в этот момент рядом сомкнулись огненные стены, образовав белый столб. Даже представлять не хотел, насколько там сейчас тепло. Повернулся к Ирвине. «Ведьма, похоже, выжила из себя всё, Прыгнул, подтолкнув себя ветром, и сразу оказался почти вплотную к сопернице. Вокруг нас образовался мощный вихрь, который я отправил выполнить для меня очень важную работенку. Когда круговорот замедлился, Ирвина начала падать с высоты, и мне пришлось подхватывать ее на руки, чтобы не разбилась. Почти сразу услышал тихий, очень довольный голос. «Все-таки я тебя победила!» Она сорвала у меня с груди оставшиеся амулеты. Не угадала, не менее довольно улыбнулся в ответ. Я сделал это немного раньше. Высоко поднял руку над головой, чтобы было видно издалека, и раскрыл свою ладонь, в которой были зажаты три круглых диска, сорванные ветром. Суперфинал выиграл Алтон Молниеносный Удар. Поздравляем победителя, прогремела над ареной. Трибуны взревели. «Ты, ты, это подло!» Захлебывалась от возмущения она. «А еще благородного из себя строил!» Девица ругалась, однако даже не думала вставать на ноги. «С кем поведешься, от того и наберешься!» «Значит, все-таки чему-то ты у меня научился, теперь будешь должен!» Размечталась. «Никаких долгов! Может, ты все-таки слезешь с моей шеи?» Не слишком галантно спросил я. «Нет!» После такого коварства у меня ноги не идут. Да еще твоя Борина готова взглядом убить. Хоть какая-то радость. Ирвина еще и ручкой помахала. Ладно, сама напросилась. Нести ведь можно по-разному. Перекинул ее через плечо, словно куль с мукой, и, подойдя к судье, попросил позвать целителей. — Не надо, мне уже лучше, — пробурчала она. — И вообще, отпусти меня, мужлан неотесанный. Интерлюдия. Когда было необходимо, начальник следственного отдела тоже неплохо умел действовать чужими руками. Он сразу направил графу Динскому гонца с сообщением об обстоятельствах гибели барона Царанского. Там же изложил два предполагаемых варианта развития событий. Либо вельможи вменяют нападение на тайную канцелярию со всеми вытекающими последствиями, либо принуждают Динского мстить за смерть вассала. Зная характер графа, Нимский рассчитывал, что тот выберет второй вариант, а значит появится дополнительный шанс нейтрализации Шумского. Граф и сам по себе представлял серьезную опасность, и кроме того рассчитывал на поддержку знати. Пока они лишь немного пощипали друг друга со счетом в пользу Нимского, начальник тайной канцелярии сумел сорвать несколько операций противника, а сегодня захватил живыми двух исполнителей которые могли вывести на заказчика. С грустью приходится признать, что за эти успехи благодарить нужно Алтона его бестелесного друга. Впрочем, засвалившиеся на мою голову проблемы тоже. А все началось с убийства барона Тарнуцкого. Бароном Меригии вообще фатально не везет при встречах с этим одаренным. Уже двое отправились к праотцам. А ведь Алтон еще и месяца не пробыл в столице. Стоп, а почему двое? Считаем, Тарнуцкий, Кустинский, плюс сегодня еще одного не стало, Царанского. И думать не хочется, кто станет следующим. Жаль, что Шумский граф, а не барон. Сегодняшний выход Алтона на арену его бой в суперфинале стал для нимского большой неожиданностью. По всем правилам магии человек после созданного им заклинания гнева не был способен выдержать даже слабое обращение к чарам. Однако целитель, осмотревший утром пострадавшего, отметил, что состояние пациента выше всяких похвал. Таких плотных каналов он давно не видел и предрек пациенту прекрасное будущее. Будущее. Ему бы в течение ближайших дней к Варду не отправиться. Завтра же поедет на моей карете к озеру Рахна. Там хотя бы действует строжайший запрет на магию, а за нарушение закона следуют такие наказания, В дверь рабочего кабинета Нимского постучали. Вошел помощник. «Дополнительные бумаги по огурам, ваше сиятельство», доложил вошедший и положил на стол небольшую папку. следующие полчаса граф изучал самую последнюю информацию о стертой с лица земли горной деревушке. Только в самом конце отчета он нашел действительно интересные сведения. Сначала шло упоминание о визите туда прежнего короля Меригии. Потом о строительстве неподалеку небольшого гостевого домика. Далее упоминались слухи о частых посещениях этого домика неизвестными лицами. Как раз в то время, когда король навещал проживавшего неподалеку племянника. Племянник погиб еще при правлении дяди, попав в немилость монарха. После этого, судя по слухам, визиты короля прекратились, прочитал последнюю строчку Нимский. Еще в отчете указывалось, что это копия первого из двух листов. Второй утерян, а оригинал вообще сгорел во время пожара, случившегося незадолго до разрушения деревни от землетрясения. Неужели очередной бастард прежнего короля? И кто-то решил не привлекать внимания, не выискивая его среди других, а просто устроить землетрясение? Камнепады в горах явление нередкое. Эти сведения хоть как-то объясняли интерес к появившемуся в столице молодому человеку, у которого в документах местом рождения значилась деревня Агуры. Может провести расследование я протестовать эту запись как ложную? Хотя теперь Шумский вряд ли отстанет. Что ж, у меня теперь будет лишний повод поговорить с Алтоном. Надо выяснить, кто же он на самом деле, откуда появился и почему до недавнего времени... О нем вообще не было слышно. Немного поразмышляв, граф решил не откладывать разговор и позвал помощника. «Подготовь карету. Через пять минут выезжаю». В пути Нимский продумывал вопросы, которые собирался задать Алтону, восстанавливая в памяти все добытые о нем сведения. Неожиданно лошади тревожно заржали и остановились. Граф усилил мощность щитов и выхватил кинжал. Со звоном разбитого стекла, сумев преодолеть и защиту кареты, и его собственную, в окно влетело нечто размером с кулак. Присмотревшись, пассажир увидел обернутый скомканной бумагой камень. Аккуратно поднял, развернул лист и прочитал короткую надпись «Граф, не лезь в это дело». Внимательно взглянув на камень, он понял, почему тот легко преодолел защиту. Средством доставки оказался рунит, стоимостью более тысячи монет золотом. Напугать решили, а заодно и взятку подкинули. Гады! Он выскочил из кареты. «Ох, и зря вы это сделали!» — мысленно прорычал он, увидев четыре трупа с перерезанным горлом. Шумский нанес ответный удар, показав, что ему ничего не стоит убрать с доски такую фигуру, как граф Нимский. «Ты решил закрутить роман с этой гадиной прямо на глазах у всех?» — набросилась на меня Бурина, когда после празднования сегодняшней победы мы наконец-то остались одни. «Нет, с детства не люблю гадюк. Но ведь ты почти через весь стадион нес ее на руках. Думала она и вправду не в состоянии идти. Когда сообразил, чего она добивается, перебросил через плечо. И чего? А сама не догадалась». Она очень хочет поссорить нас с тобой. Не думал, что ты будешь ей в этом помогать». «Я?» — Зеленоглазка широко открыла рот, а потом резко прикрыла его руками. «Ой, ведь и правда. Извини. Когда увидела, как она к тебе прижимается, да еще рукой машет, захотелось убить обоих. Поспешные решения часто оборачиваются бедой. Слушай, но ведь ты спас Ирвину. Неужели она настолько неблагодарная?» «Чужая душа потемки, а уж в ее-то я точно копаться не собираюсь. И вообще, нам с тобой нужно собираться». Бурина сегодня впервые за время вынужденного заточения покидала наш особняк. Правда, ее хорошо загримировали, чтобы никто случайно не узнал. Правда, Ирвина сумела. «Еще вся ночь впереди», — махнула рукой Бурина. «Пойдем ко мне?» «Бурина, Алтон, прибыл Нимский», — сообщил проявившийся Ялгус. Привез четыре трупа, сейчас направился в кабинет наставника. Чует мое сердце. Сегодня побыть вдвоем у нас не получится, с досадой произнес я. Вскоре меня вызвали к учителю. И первый вопрос, который задал граф, сильно огорошил. Алтон, сейчас очень важен твой правдивый ответ. У меня погибли еще четыре неплохих бойца. Они отдали свои жизни, потому что за тобой охотится очень опасный тип. «Для понимания, что ему нужно, я должен четко знать». Граф посмотрел прямо в глаза. «Кто ты?» «Взгляд я не отвел, размышляя над тем, о чем можно говорить, а что спрятать подальше от глаз Нимского». «Хорошо. О своем появлении в живой степи могу рассказать, но не уверен, что это сильно поможет. Только не перебивайте. В кабинете мастера нас было трое». Учитель уже слышал мою историю, поэтому занялся приготовлением своего напитка. А мне пришлось вспоминать подробности тех дней, когда вместе с тремя убитыми дрэгами оказался посреди бескрайней степи. Вот вкратце и вся моя биография. Примерно через четверть часа я закончил. Естественно, о волшебной торбе алтаре, способном отбирать тени, как и о самих тенях, я говорить не стал. Умолчал, естественно, обо всем, что хоть каким-то образом касалось магии пустоты. Нимский не перебил ни разу, да и потом еще пару минут размышлял в тишине, переваривая услышанную информацию. «Другой мир, однако у тебя есть знание двух языков нашего», начал перечислять он, прервав затянувшуюся паузу. «Убийство сразу троих дрэгов, мастерство танца, как у самых титулованных особ Меригии» способность выдержать заклинание гнева, не повредив каналы. Думаю, что все перечисленное не составляет и половины твоей истории. Это все, что может хоть немного объяснить, кем я являюсь. Еще могу добавить, что в своем прежнем мире проблемы меня настигали регулярно, зачастую представлявшие реальную опасность для здоровья. Или тогда таковыми я их считал. Здесь же все стало в разы опаснее. — Скажи, Алтон, а кем были твои родители в прежнем мире? — спросил Нимский. — На этот вопрос у меня ответа нет. Еще в младенчестве меня подкинули в детский дом. — Сколько тебе лет? — Двадцать четыре года. — Да, парень, — тяжело вздохнул он. — Все складывается очень паршиво. И знаешь, что скажу? Немедленно собирайся. Через полчаса жду вас с Бориной у ворот брать с собой только самое необходимое. А еще понадобятся пять сотен золотом. Найдем, — согласно кивнул Ургас. Вы решили перебросить их порталом? В сложившихся обстоятельствах другого варианта нет. Сегодня я получил абсолютно недвусмысленное предупреждение. Враг переходит к активным действиям. Полагаю, уже завтра сюда могут нагрянуть незваные гости. Встретим, — кивнул учитель. «Наверняка у них на руках окажутся такие бумаги, что оказывать сопротивление себе дороже». «Значит, примем с почестями», — пожал плечами наставник. «А я постараюсь, чтобы вместе с одними гостями сюда прибыли еще и другие». «Так, Алтон, ты еще здесь?» — спросил Нимский. «Думаешь, что твоя девушка соберется за пять минут?»